Часть вторая, глава шестая. Эдна. Ночное светило, большое, беспристрастное, плыло в темном небе сквозь густой дым облаков, сквозь мое предчувствие чего-то особенного, что очень скоро произойдет. Подняла взгляд на светило. Желтое и словно в кровоподтеках знаменовало, что совсем скоро я буду у цели. Вынул свой клинок. Блестящий металл сверкнул в лунном свете, будто он подмигнул мне. Мой клинок за эти дни был хорошо напитан людской кровью низших. Убрала клинок обратно в ножны и подбросила веток в костер. Мне совсем немного осталось ехать. Уже через несколько дней я буду у замка Шахсана. У замка который когда-то был моим домом. Откинулась на импровизированное из еловых веток ложе и, вглядываясь в синюю темноту ночи, представила, как буду убивать Шахсана. Я заберу его силу. Я знаю, как. Именно я стану править королевством Тарташ и драконами. Я снова буду королевой. Вдруг... Мое уединение прервал жесткий ледяной ветер. Его порывы принесли с собой лезвие снежинок, больно царапающих кожу. Я едва не задохнулась от жгучего прикосновения. Ветер усиливался Я окуталась в свой плащ. Я ощутила нечто. Это был не просто ледяной ветер, возникший из ниоткуда посреди теплого времени года в этой местности. Это была Мора. И я услышала у себя в голове. «Эдна, дочь Илии и Каима, твое время пришло. Твоя кровь и твоя смерть станут платой за темный дар. Ты готова?» «Да», — выдохнула с предвкушающей улыбкой, стряхнула с себя плащ и поднялась на ноги. Наконец-то. Но за мой дар ты, одна, дочь Илии и Каима, должна вырезать сердце одного мужчины, принести его в храм Моры и положить на алтарь. И тогда ты вечно будешь молода и сильна, благодаря магии моей. Я сделаю это. Назови только имя. Сказала уверенно не имея ни тени сомнений. Его имя — Газ. Не так давно он был ни жив, ни мертв, и впервые существо, живущее на грани двух миров, ожило. Мне нужно его сердце. Благодаря его сердцу, познавшему смерть и исцеленному, благодаря магии жизни, я смогу пройти ту грань, за которую меня упрятали другие боги. Если не выполнишь мою просьбу, Эдна, то тогда душа твоя, что прогнила от ненависти и жажды мщения, будет рассеяна без права перерождения. Да будет так. Я, Великая Мать Смерти, наделяю тебя, Эдна, силой своей, тьмой холодной и беспощадной, режущий все и вся, как самый острый клинок. Стань рукой моей и глазами. Плата за дар мой, твоя кровь и твоя жизнь. Я наполняю твое тело, как сосуд своей тьмой. Твоя темная душа моя. Удар клинка в ладонь. Вокруг моего тела заклубился черный дым, темнее самой темной ночи. Следующий удар прямо в сердце. Нет страха, нет желания сохранить жизнь, но есть желание стать бессмертной, вечно молодой, прекрасной и всесильной. Да. Ванзила прямо в сердце свой клинок, ломая ребра, но я не шелохнулась, оставалась молча, цепив до скрипа зубы. Опустила взгляд вниз. Торчащий из моей груди клинок горел магическим огнем, пожирая мою кровь. Больше не слышно было голоса Моры, но зато зашептала тьма. Она убаюкивала и наполняла моё умирающее тело собой. Черная бездна внушала страх и безмолвием запечатала уста Дыхание остановилось, как и сердце. Мое сердце умерло. Словно во сне я видела свой крах. Эдна умирала, ее тело словно налилось свинцом, но вместо нее рождалась новая. Сильная, всемогущая, беспощадная Эдна, которая станет править не только королевством Тарташ и драконами, но и завоюет весь мир. А мать смерти, Мора, будет ее поддерживать во всем. Пусть черная богиня готовится к своему пиру, ей никто не помешает. Люди трусливы и слабы, о гордости и верности давно уже позабыл этот мир, ведь это просто слова. Мора станет править, как и я. Хаос и смерть ожидают этот мир. Больше не будет иллюзий. Драконы подчинятся мне и помогут завоевать весь мир. Вечные ценности давно утрачены. Истину поглотила тьма. Родник чистых душ сгнил и пропал в летах. Пришло время смерти. Страха и темноты. Тьма была во мне, бежала по жилам, Заполнила сердце, превратив его в камень. Я запрокинула голову и рассмеялась. Я была жива, прекрасна, молода, И черная магия бурлила во мне. «Да!» — выдохнула я, ликуя, «да!» Я сделаю, как сказала Великая Мать. Я найду некого Гасса и вырву из его груди сердце, и уже потом... Ох, Шахсан, ты вскоре встретишь свою ненаглядную Эдну. Я прижмусь своими губами к твоим и выпью тебя до дна. Вырвала клинок из своей груди, который больше был мне не нужен, и бросила его на землю. В траву, что почернела подо мной. Оглянулась вокруг себя. Конь, что был привязан к соседнему дереву, лежал мертвым. Деревья сохлись и осыпались трухой. Они уронили листья. Трава и другие растения черным ковром покрывали землю. Я расхохоталась. «Определенно пришло мое время». Я не чувствовала ни холода, ни голода, ни страха. Сбросила с себя старые одежды, распустила вновь густые огненные волосы, которые сверкающие волной рассыпались по плечам, и с улыбкой коварной соблазнительницы, полностью обнаженной, я направилась в сторону деревни. Моя новая магия. Зловещая и ледяная тьма шлейфом следовала за мной. Там, где ступала моя белая босая нога, все живое умирало. Это была я настоящая, и мне никогда не было настолько хорошо. Эрзан. Память. Она такая сложная вещь? Очень долго стараешься что-то забыть, ведь я столько сделала всего дурного. Моя сестра, и ее влияние было сильно, стоит это признать. И как же мне сейчас хочется все исправить, потому что, оказывается, есть что-то светлое и доброе, искреннее и настоящее, как руки любящей матери, за что стоит умирать хоть сколько угодно раз. Руслана. Девушка с необычным именем. Она спасла меня от смерти уже во второй раз. А я ведь хотел ее продать за награду, как того желала Эдна. А оно вот как вышло. Я не знаю, что ждет меня в будущем. Повелитель оставил меня в живых, но что дальше? Отпустит? А на что мне свобода? Я желал бы служить ей, но вряд ли меня ждет свобода, которая и не нужна. Для Шахса она я враг и предатель, брат той, что опозорила его и предала. Моя глупая сестра, которая навсегда для меня умерла. Безумство уничтожило ее душу, оставив лишь пепел из ненависти и жажды глупой мести. Шахсан не поверил мне, он слишком самонадеян и верит в свои силы. Но ведь Эдна может пойти на что угодно ради достижения своей цели. А еще меня коробит тот факт, что Шахсан знал. Он знал, что я помог сестре избежать казни и позволил совершиться побегу. Все мои представления о повелителе рухнули от сознания его благородства, ведь только благородный человек мог даровать второй шанс. Жаль, что я одна этот шанс не использовала, но это уже ее история. Моя же миссия и цель в том, чтобы добиться возможности служить и быть верным рабом руслаане. Эта девушка достойна стать королевой, и она нужна этому прогнившему и потерявшему надежду на светлое будущее миру. Подошел к окну и выглянул наружу. Древние горы стеной предстали перед моим взором. Могучие драконы жили в этих горах. Древние создания, которые покорились сильнейшему Шахсаану. И как же Эдна собирается победить повелителя, имея лишь жалкий кинжал с крупицами былой магии, и лютую ненависть к бывшему мужу. Я уверен, что моя сестра что-то задумала. Нутром чувствовал приближение беды. Но как мне ее остановить? Мне совсем не хотелось, чтобы от руки той, в ком течет и моя кровь, был убит Шахсан и Руслана. А Эдна не пощадит никого. Она протянет боль через все мыслимые пределы, а потом убьет... Не только Повелителя, но и Руслану, если она будет в замке. Мне кажется, что Повелитель не отпустит Руслану от себя. Мне нужно попытаться поговорить с Повелителем. Он должен меня выслушать. Ведь порой враги, очень часто друзья. ГАЗ Ответьте мне, сердце и душа, что стало со мной? В безумном танце с судьбой я уже давно себя потерял и даже не мечтал о том даре, что преподнесла мне Руслана. Что же такого она увидела во мне, что такого нашла, раз, рискуя собой, оживила, воскресила и подарила возможность прожить заново эту жизнь? Для меня это не игра. Смерть могла бы забрать меня, но опоздала. Руслана наполнила моё тело дыханием жизни. Отныне я вечный её должник. Но что дальше? Повелитель отпустит меня на волю, позволив жить с чистого листа, или же даст возможность служить ей? Руслана была как легенда, как мечта. Я встретил её И, о чудо, эта девушка приняла меня таким, как есть, оценила и всей душой хотела оживить, что, собственно, и сделала вопреки всем законам мироздания и приказам повелителя. Эта судьбоносная встреча стала моим цветком жизни, который вырос в иссохшей и потрескавшейся безжизненной пустыне моей выжженной души. Руслана может стать истинной королевой, достойный править этим королевством. Я всем сердцем желал бы служить ей, но также понимал, что повелитель этого не допустит. И это знание невозможно огорчало меня. Если он меня отпустит, то куда мне податься? Родного дома у меня давно уже нет, да и дом родной я так и не нашел. Никогда не думал, что снова смогу плакать, смеяться и от боли страдать. Это не прошлые грезы, теперь это стало моим настоящим. Я был молод, силен и даже красив, но глаза. В глазах осталась мудрость прожитых лет. Но в то же время я снова могу быть немного наивным, как раннее утро, но и мудрым буду, как древняя скала. Моя новая жизнь. Я в извечном долгу перед Русланой. Руслана — это дар нашему миру. Но понял ли это повелитель Шахсан?